Глава 2. Рагонг Круги. Это пробуждение было неприятнее прошлого. Магия князя Круги намного крепче магии обычного пограничника. В глазах ребило и болела макушка. Видимо, я ударилась головой при падении. Инстинктивно подняла руки и обнаружила, что на этот раз их связали, а порезца стекла аккуратно перебинтовали. Быстро осмотрелась, вертеть головой было неприятно. Другое помещение, уже без окон, и я не одна. У стены двое. Драгонг и рыжий мужчина, тот самый, который заглядывал в дверь в прошлый раз. Ты привлекла наше внимание. Говорить будешь? с лёгкой издёвкой спросил князь. Я упрямо молчала, пытаясь прийти в себя. Видишь этого человека? перевела взгляд на рыжего. Высокий молодой мужчина, волосы аккуратно собраны в хвост, хорошо собой, дорого одетый, судя по рунам, выглядывавшим из-под ворот от белоснежной рубашки. Мак. Это Келдрик, он целипат, продолжил князь, внимательно следя за моей реакцией. Ты не смогла отбить моё простое заклинание, которое способно отразить даже первогодка магической школы. Значит, закрыться от телепата ты тоже не сможешь. Хочешь ты того или нет, мы узнаем всё, что нам нужно. Он, конечно, преуменьшил. Не думаю, что от простого заклинания мог быть эффект, последствия которого я переживаю сейчас. Рыжий пристально посмотрел мне в глаза и сделал угрожающий шаг в мою сторону. Я вскинула руки в восстанавливающем жесте. Он прав. От ментальной магии укрываться я не умею. Молчать больше смысла не было. К тому же я с детства умела чувствовать магию в людях. Развивала это умение на целителях, которых исправно присылал отец для ритуала вздерживания. И от Рыжего сейчас ощутимо исходил мощный поток силы. Порывшись в моей главе, он без труда узнает, кто я и откуда. Приподнялась на койке. В глазах все еще неприятно рябила. «Меня зовут Амия. Княжна Амидера, дочь князя Потавы». Рагонг кинул быстрый взгляд на Рыжего. Не врёт, подтвердил тот. Оба принялись разглядывать меня как какую-то диковинку. Удивить их мне удалось однозначно. Та самая Медера, которая якобы больна какой-то загадочной болезнью и славится дурным нравом, переспросил Кэлдрик. Да, та самая, само безразличным голосом ответила я. Но в правищей ветви Потавы не рождаются маги. Рагонк сложил руки на груди, всё ещё не веря моим словам. Только я, мой сводный брат и Дара не имеют. Думаю, это кровь матери. Впрочем, отец такому сюрпризу рад не был. Как бы спокойно я ни старалась говорить, и голос предательски дрогнул, стоило упомянуть отца. Князь это заметил. Значит, старик Вильмин скрывает тебя и твой дар. Как у него это получалось? Тебя связывали ритуалами сдерживания? Да, с детства. И как успехи? Раньше помогало, сейчас уже нет. И я легко их снимаю. В комнате воцарилось молчание. Князь что-то обдумывал, на миг показалось, что в его глазах промелькнула радость. И куда ты направлялась? Путешествую. Я притворно улыбнулась. Мой шуткот он проигнорировал. То есть сбежала? Почему? Слышал, книжная медера была обещана кому-то из монаханы, ответил за меня Келдрик. Сбежала из-под венца. Жизнь с монаханцем не предел твоих мечтаний. Теперь настала моя очередь игнорировать его не смешную шутку. Арагонк направился к двери, видимо, узнав всё, что хотел. Приятно познакомиться, книжна. Я Арагонк, князь Кроуги. Убегать больше нет нужды. Ты не пленница. Я вопросительно посмотрела на связанные руки. Это на всякий случай, чтобы ещё больше не поранилась. С этими словами оба мага вышли из комнаты. «Княжна из Потавы. Боевой маг. Вот это поворот. А как она атаковала чистой силой. Не все высшие маги на такое способны. Я знаю, Келдрик. И она молода, значит, не набрала еще всю свою силу. Это я тоже знаю. И абсолютно не умеет ей управлять. Я видел. Не мешай мне восхищаться. Хорошо, но делай это про себя. Ничего нового ты не сказал». Если дар запирать с детства, он, скорее всего, разовьется в какой-нибудь талант. Исключение только, если сила дара очень велика, и ее не запереть. Мне всегда казалось, что задача моего главного советника — говорить мне то, о чем я не знаю, а не то, что и без тебя известно. Не притворяйся, что тебя это не поразило. И долго мне держать ее в заперти? Планируешь отправить ее обратно в Потаву? Рагонг смотрел на друга. Велик соблазн вернуть ее нареченному жениху и подождать, пока она разнесет половину монаханы. Думаю, они не подозревают, насколько она сильна. Келдрик, понимающий, улыбнулся. Монахана, как и Потава, почти исчерпала магическую силу своей ветви. Монаханцы относились к магии двояка. С одной стороны, осуждали ее чрезмерное влияние, но все же не брезговали брать в жены магичек. Заставляли их служить на благо княжества и чувствовать себя второсортным отребьем. «Прикажи развязать ей руки и проводить в комнату. Пусть принесут ей сменную одежду, воду, еду, все, что нужно. Бери один из самых сильных магов простых охранников. Выставь их в коридоре вдоль ее покоев, чтобы ненавязчиво присматривали за ней». Келдрик кивнул. «Что ты решил делать? Женюсь на ней». После разговора с князем рыжий маг по имени Келдрик сопроводил меня в хорошо обставленную комнату, еще раз упомянув, что я гость ей, а не пленница, и развязал мне руки». И я вежливо улыбнулась в ответ, умолчав, что не могу чувствовать себя гостьей, пока под моим окном расположен целый гарнизон магов. Ну а попробовав на себе магию князя, повторять фокус с побегом больше не хотелось. Глава до сих пор гудела, и от яркого света приходилось щуриться. Через какое-то время ко мне зашел очень маленького роста старичок, с длинной белой бородой почти до пола, и поинтересовался, не требуется ли мне лекарь. Я неучтиво уставилась на него, пытаясь определить, гном он или дворф. Различать их я не умела, но решила, что дворф, так как всем известно, что гномы не покидают свои пещеры в горном хребте Бояждаль. Как и в режиме телепатии в старичке явная ощущалась магическая сила. А знакомство с магами на сегодняшний день мне хватило с лихвой, поэтому я вежливо отказалась. Но он притворился, что отказа не услышал, посмотрел на мой молотно и меня будто затянуло в его вязкий, обволакивающий взгляд. Магия, определила я. Не знаю, что он сделал, но перечить ему перехотелось, и я добровольно села на кровати, протянула руки. Старичок аккуратно размотал бинты, осматривая порезы, а я рассматривала его вблизи. На нём была длинная зелёная мантия с большими изумрудными пуговицами. Каждая из них имела свой рисунок, и в мгновение мне почудилось, что дракон, изображённый на верхней пуговице, разинул пасть и снова застыл. Вероятно, всё ещё остаточный эффект от заклинания князя. Старичок взял мою ладонь в свои, и под светлой кожей его рук белым светом загорелись незнакомые знаки. Принять за галлюцинацию это было уже сложновато. От его касания невольно зачесались порезы на руках, и только я собралась посмотреть, что происходит, как старичок отпустил меня. Яхнула в изумлении. От порезов не осталось даже шрамов. Затем целитель уставился на меня не моргая и снова закружила приятная вязкость его взгляда. Он приложил руку к моему лбу, и головная боль ушла. Вот что значит, как рукой сняло. Я впала в какое-то неведомое блаженство. Из этого состояния меня вывел его спокойный голос. До встречи, Амидера. Слова дворфа прозвучали мягко, как если бы их сказал любимый дедушка. У меня не было дедушки, но в моих мечтах он разговаривал с любимой внучкой именно так. После его ухода морок спал, и стало интересно, что означает это до встречи. Я как раз осмотрела все уголки предоставленной комнаты, когда принесли еду. Несмотря на протесты желудка, кусок в горло не лез. От волнения крутило в внутренности. Теперь, зная, кто я, князь Кругги обязан вернуть меня отцу, но до чего не хотелось сдаваться, отказываться от мечты жить среди магов и обучаться магии. Стараясь успокоиться, я уселась в кресло напротив двери и просто ждала, пытаясь придумать, как убедить князя не возвращать меня домой, но предложить мне было ничего. Не знаю, сколько прошло времени. Я почти задремала, когда в дверь тихо постучали. "Князь желает вас видеть. Следуйте за мной", спокойным голосом сообщил телепат Келдрик. Мы прошли по длинному коридору, вешаному картинами и портретами. Через каждые 5 локтей стоял охранник. Не хотелось думать, что было бы, попробую я снова сбежать. Среди охраны сразу заметила драгона, или как их ещё называли в народе, ящерлюда. У братьев в Потаве не редкость, но всё же иногда встречались. А вот ящерлюды никогда Поэтому не пялится на него, у меня не получилось. Дракон был выше человека, с хорошо развитыми мышцами и широкими плечами. Трапециевидная мышца на его спине заметно выпирала, из-за чего он выглядел массивным и оттого ещё более пугающим. Кожа с еле заметными чешуйками, бледно-зелёного, местами коричневого цвета, нос отсутствовал, вместо него узкие щелочки. дополняли внушительный облик человека, подобной рептилии, мощный хвост и громоздкие ноги с вывернутыми назад коленями. Благодаря чему драгоны сохраняли равновесие, точность движений, силу и способность совершать прыжки на дальнее расстояние. По крайней мере, так говорили, когда пугали ими непослушных малышей. Он заметил моё внимание и проводил своими маленькими чёрными глазками. Неприятное ощущение, будто из зарослихийчник наблюдает. Мы покинули крыло, где располагалась моя комната, и охрана стала заметно меньше. Что они там про гостью говорили? Пронеслось у меня в голове. Спускаясь по винтовой лестнице, я не могла не отметить, что князь Рагонка жил роскошно. Высокие своды, мраморные колонны, витражи, дорогая мебель, изумительные гобелены. Здесь как в королевском дворце. Я, правда, никогда в нём не была, но отец любил прихвостнуть рассказами о приёмах у правителя, который посещал. Отворив массивные двустворчатые двери, Кэлдрик вежливо пригласил меня войти, а сам остался снаружи. Двери за спиной бешёмно захлопнулись, и я невольно почувствовала себя в ловушке. Комната напоминала бальный зал, который по ошибке разместили в библиотеке. По стенам полки с книгами до самого расписного потолка. Особое внимание привлекал большой круглый резной стол, человек на 10 в середине комнаты. Князя я заметила не сразу, только когда он поднялся и жестом пригласил присесть напротив, в большое кресло в углу зала. Я медленно обошла стол, стараясь не выдавать беспокойства. Руки снова покалывало. Сдерживать магию при волнении мне всегда было сложно. Ты как на казнь идёшь, он улыбнулся, почти угадал. Ведь сейчас он сообщит, что меня отправляют домой к отцу. Пусть это не казнь в прямом смысле, тем не менее можно назвать это убийством всех моих надежд на светлое и счастливое будущее. Я присела напротив князя и теперь не знала, куда деть руки. Жаль, что не переоделась в платье, которое обнаружила в шкафу, обыскивая комнату, так у меня была бы возможность расправляться на нём оборке, скрывая дрожь в руках. Рагонг спокойно меня разглядывал. Я пыталась не смотреть ему в глаза. Он и его силы, которые я чувствовала, пугали меня, но избегать его взгляда становилось всё сложнее. «Тебя хорошо устроили?» Князь явно спрашивал про комнату, которую мне предоставили. «Да, благодарю. Я хотела поинтересоваться, что стало с моим грифоном». «Он в стойле, с ним хорошо обращаются. В чём ты можешь самоубедиться, когда пожелаешь?» Мой собеседник немного наморщил лоб, кажется, собираясь перейти к сути вопроса, из-за которого я здесь. «Да». Правильно ли я понимаю, возвращаться к отцу и выходить замуж ты не хочешь? Да. А чего хочешь? Меня редко спрашивали о моих желаниях. Я растерялась, но было интересно, куда заведёт этот разговор, поэтому ответила честно. Хочу изучать магию. Кажется, мой ответ не удивил князя. По крайней мере, он оставался таким же спокойным. Хорошо. Тогда у меня есть для тебя предложение. Рагонко сделал паузу. Я говорил с твоим отцом. Он разрешает тебе остаться в круге. От удивления я едва не раскрыла рот. Даже не могу представить, как князю это удалось. И, хоть я и не опытный переговорщик, но тут же поняла, что охватившую меня радость лучше не выдавать. Маг между тем поднялся, подошел к столику и из хрустального графина налил воды в бокал. Вернувшись, протянул его мне, пока пила пыталась сообразить, что же он попросит взамен. «И что вы пообещали моему отцу?» «Не думаю, что он с легкостью согласился». «Ты права. Твой отец моему предложению рад не был». Рагонг снова сел напротив. Но он даст свое согласие, если, цитирую, «Вы заключите брак, и она станет вашей проблемой». Сила вспыхнула в ладони мгновенно. Тонкий бокал лопнул. Содержимое вылилось бы на меня, если бы не князь. Под его пристальным взглядом все осколки бокала вновь соединились, трещинки затянулись, капельки воды потекли в обратном направлении. Через мгновение я держала в руках целый бокал, как будто ничего не случилось. «Понимаю, это неожиданно, но брак — просто условность». сделав вид, что не заметил моего фиаско с бокалом, как ни в чём не бывало, продолжил князь. Да, быстрота его реакции восхищает. Под проблемой, твой отец вероятно имел в виду, неумение сдерживать и использовать магию. Ты сможешь остаться тут и изучить свою силу. Твоим обучением займутся самые способные в моём княжестве маги. Какая выгода вам? Пройдёмся Я кивнула. Он притянул меня руку, помогая подняться, и я опять пожалела, что не в платье. Рядом с князем, который обсуждает со мной брак, хотелось быть утончённой дамой, а не грязной замарашкой, коей и сейчас я выглядела после всех сегодняшних событий. Рагон크 распахнул стеклянную дверь на террасу, откуда открывался дивный вид на сад в свете луны. Пахло цветущими яблонями и свежей травой. Вдали слышался стрекот цикад. На обычное имение князей находились в самом сердце города, но, возможно, это летняя резиденция, или князю Рагонгу больше по душе деревенская жизнь. В любом случае, мне тут нравилось. Загород более привычен для меня. Я подняла глаза на тёмное небо, на небосклоне мерцали звёзды. Одно из преимуществ жизни на природе, огни города не мешают звёздному небу светить в полную силу. Мы вышли сюда, потому что опасаетесь, что после того, как вы озвучите условия, я случайно разнесу ваше имение. Князь улыбнулся и провел рукой по шершавым каменным перилам террасы. «Мне кажется, мое условие вполне справедливое». «Тогда к чему такая затяжная пауза?» Я придирчиво осмотрелась. «Если я снесу эту террасу, вы успеете ее собрать как бокал, или я погибну под обломками?» Князь покачал головой из стороны в сторону, прикидывая и с усмешкой ответил. «Успею». Обернувшись ко мне, он некоторое время молчал. «Казалось, именно в этот момент князь принимает какое-то окончательное решение». Он улыбался и глядел дружелюбно, но что-то меня смущало. Может, сила, которой он обладает, или причина в том, что я не умею доверять. На мгновение даже подумалось, что вернуться к отцу — не такая уж плохая идея. Отсюда почему-то хотелось сбежать. Я спрятала руки за спину. Их предательски начала покалывать. Наверное, тебе известно, что княжество Кроуги сейчас в особо натянутых отношениях с правителем. Конечно, известно. И что он не жалует политику моего княжества, где рады магам независимо от их сословия и расы. И это я знала. «Считаю несправедливым насильно сдерживать дар мага, который можно использовать во благо, а в тебе большая сила, Ами Дэра». «Можно просто Ами». Комплимент смутил, и это вылетело само собой. «Ами, ты одаренный маг, который сможет помочь, если развяжется война». «Война?» Я изумленно уставилась на него. «Не исключаю, поэтому у меня только одно условие. Став моей женой, ты обещаешь защищать княжество Кроуги и всех его жителей, как свой родной дом». «Вы собираетесь сделать из меня боевого мага?» очень сильно в обоевого мага, но в круге тебя никто ни к чему принуждать не будет. Ты свободна. Конечно, новое положение наложит на тебя определённые обязательства, но это второстепенно. Это уточнение смутило, и я решила прояснить все вопросы. В зависимом положении я жила всю жизнь, не хотелось вляпаться снова в брак, предполагать наследников. Князь пристально посмотрел на меня. Об этом рано думать. Может быть, когда-нибудь, если сама захочешь. А если не захочу, я решу этот вопрос без твоего участия. Тема была щекотливой, в дальнейшие подробности вдаваться не хотелось. Значит, я могу остаться и обучаться магии, если соглашусь на брак с вами, но я буду свободна в своём выборе, и вы не потребуете от меня наследников. За это я принесу клятву служить княжеству Кроуги. Клятву можешь не приносить, мне хватит твоего слова. Я задумалась. Ему хватит моего слова. Он готов просто доверять мне. Его интересуют мои желания. Слишком хорошо, чтобы быть правдой. Магические обещания. Могу ли я им доверять? Если честно, доверять очень хотелось. Но это будет означать брак с незнакомым мужчиной. Значит, выбор не велик. Вернуться выйти замуж за монаханца и жить в смирении или остаться и выйти замуж за одного из самых известных магов людей и изучать магию. Хорошо, я согласна. Драгонк сделал глубокий вдох. Кажется, не только мне надо привыкнуть к мысли о замужестве. Не вижу смысла затягивать со свадьбой. Проведём обряд в конце круга. Через 3 дня? От неожиданности это прозвучало громче, чем следовало. Келдрик налил себе тёмный густой эль и уселся напротив друга. Ты правда решил жениться? Ты же сам говорил, что стратегически это разумный шаг. Да, в теории. Не ожидал, что ты прислушаешься. Просто так оставить ее тут не получится. У нас уже напряженные отношения с двором. Не хватало еще и с Потавой вступить в открытый конфликт. Ее можно выдать замуж из-за любого другого дворянина. Рагонк улыбнулся. На себя намекаешь? Нет. Брак — это не мое. Все эти выяснения отношений, где был, почему задержался, почему от тебя пахнет духами леди Морганы... Заканчивай с этими отношениями. Рано или поздно ее муж узнает. Вот еще одна причина не жениться — не быть тем мужем, который однажды узнает о неверности своей женушке. Не все браки таковы. Но ну да, ты вот решил жениться на девушке, не успев даже толком с ней познакомиться. Тебя точно не ожидает никаких любопытных сюрпризов. Не понимаю. У тебя есть возражения? Нет, но я хочу понять, что заставило тебя так быстро принять решение. Ты никогда не был импульсивным. Значит, я что-то упускаю. Это хорошая партия. Она книжно потавы и Макс с мощнейшим потенциалом. Тебе сватыли многих девушек, людей, подходящих под определение хорошая партия. Как насчёт прекрасной Рояны и изменалы? Ей семнадцать и зим нет, это не для меня. Правда, но рано или поздно она повзрослеет. Ладно, а что насчет книжной Алгерды из Самогеты? Красавица с редким сильным даром, и отец постоянно присылает ее сюда под разными предлогами. Ждешь, что ты посватаешься к ней. Все, о чем мы можем говорить с ней, это моя родословная, которую она неустанно сравнивает с родословной Эруана. Мне не нравится чувствовать себя племенным жеребцом. Ты преувеличиваешь. И что-то мне подсказывает, что ее отец, князь Самогеты, будет забешен твоим выбором. Переживу. Келдрик прищурился, усмехаясь. «Признайся, тебе она просто понравилась». «Ого, неожиданно». Рагонг посмотрел на своего советника недовольно, но промолчал. «Друг, есть парочка проверенных способов избавиться от этого любовного дурмана», многозначительно добавил Келдрик с улыбкой. «Нет, спасибо, леди Моргана меня не интересует. На этом закончим разговор. Я все решил, прими это и лучше займись делом. Подготовь ее поступление в Фибрано». Игривый тон телепата тут же испарился. Хорошо. Я так понимаю, с Вальди не распространяться не будем. Нет, пока она совершенно беззащитна, будет безопаснее держать это в тайне. А её отец, он верный союзник правительства. С чего ты решил, что он никому не расскажет? Мы заключили с ним выгодную для обоих сделку, он будет держать язык за зубами. Рагонк поднялся с кресла, подошёл к окну и, обдумывая что-то, сложил руки на груди. Келдрик, зная этот жест, не вмешивался и ждал. Узная Ируан первым о силе Амидеры, он непременно решил бы взять ее в жены. Как я и сказала, она хорошая партия. Правитель давно подыскивает наиболее выигрышный вариант для себя. У меня сестер нет, в правящем клане монаханцев тоже. Остаются Потава и Самогета. У правителя Самогеты трое детей, и Алгерта – младшая. Правление перейдет к одному из ее братьев. А вот жениться на Амидере – возможность претендовать на Потаву. Разумеется, после смерти ее отца. Старик Вильмен понимает, что если его дочь станет женой Ируана – Тот не станет долго ждать и сделает всё, чтобы смерть его отца наступила вскоре после их женитьбы. Так Эрион станет князем сразу двух княжеств. И пусть Потава самое бедное из княжеств и магический резерв его народа истощён, это всё равно численное преимущество и новая возможность пополнения казны. Думаю, в этом основная причина того, что Вильмен всю жизнь скрывал дочь. Он хочет передать власть сыну. Рагон кобернулся к своему советнику. Я обещал Вильмену никогда не претендовать на его княжество и оказать поддержку его сыну, когда придёт время. Келдрика одобрительно кивнул. Не потому, что князю требовалось его одобрение, а потому что теперь понимал, сколь удачно для них сложились обстоятельства. Хотя это и не объясняло, зачем именно Рагонго жениться на ней, не состоявшейся книжнопотавы можно было отдать замуж за любого другого лорда. И всё же, чтобы не допустить свадьбы Медаре и Руаны, можно выдать её замуж за кого угодно. Рагунг понял, что Келдрик не отстанет. Это одно из качеств, которые князь ценил в своем друге. Его цепкий ум никогда не упускает все детали, пока картинка не сложится полностью. Когда я спустился в лабиринт знаний к Ониксу, он ответил мне, — произнес Рагунг. — Я уверен, его пророчество связано с Эмидерой, но, сам понимаешь, большего сказать не могу. Брови телепата поползли вверх. Такого ответа он не ожидал. Оба какое-то время стояли молча, каждый думал о своем. — Водяной еще в миноле? — нарушил молчание князь. Да, шпиону я в дворце Ируана по нашему указу. Дай ему задание, пусть выяснит, правда ли вмену ли ничего не знают об Эмидере. Необходимо её подготовить к встрече с Ируаном, которая непременно состоится, когда в дворце узнает, что она стала моей женой.